«Вот тебе и раз», — мысленно произнес Виталий. «Ой, Нина, Нина!» Он читал дальше. Где же строки, обращенные к нему? Строки, на которые, как думалось ему, он имел право? Лишь в конце письма Нина сожалела, что нет в отряде Виталия. Виталий озабоченно глядел на письмо. Он опечалился. Конечно, нелюбовных излияний он ждал от Нины. Он и сам не смог за это время ни разу написать ей. Но ему хотелось почувствовать в письме что-то, что напомнило бы прогулку по Светланской, когда шли они с Ниной рука об руку, точно маленькие, позабыв обо всем на свете, говоря и не говоря о том, что заставляло биться их сердца. — Мне много надо сказать тебе, Витенька, — произнесла тогда Нина на вокзале. Слова эти заставили сжаться сердце Виталия каким-то сладким предчувствием. А теперь сжалось оно от того, что, видно, Нине уже не хотелось сказать Виталию много. Он опустил голову, задумавшись. Таня искоса наблюдала за ним. Алеша, который невольно оказался свидетелем этой сцены, глядел на них обоих и, начиная что-то понимать, увидел, как улыбка пробежала по лицу Тани. — Что, плохие новости, Виталя? — спросила Таня. И нежное сочувствие послышалось в ее голосе. Не глядя на нее, Виталий ответил, «Нет, Танюша, так просто». «Она красивая, эта девушка?» — спросила Таня. «Кто? Ах, Нина-то красивая, кажется». Ему захотелось побыть одному. Он встал и вышел из вагона. Долго стоял неподвижно, глядя на темные вагоны, на звезды, перемигавшиеся в вышине, расстегнул воротник, Но ни малейшее дуновение ветра не тревожило душного ночного воздуха, и ему не стало прохладнее. Таня не ложилась спать. Она сидела за столом перед раскрытой книгой, не пытаясь читать. Глаза ее были прикованы к двери. Шаги Виталия по гравию ясно слышались в вагоне. Вот он прошелся, остановился, опять шагает, вперед, назад, опять остановился. «Танча!» — позвала Леша. «Чего тебе?» алёша сел. «Ты что, сеструха, всерьез? О Виталий думаешь?» Спросила неожиданно. Таня вздрогнула. «Ну вот еще, — сказала она, — приснилось тебе». «Да мне-то не приснилось. Брось ты это дело, Танча. Виталий не до тебя. Ему знаешь, какая цена». «А мне какая, по-твоему?» — выпрямилась девушка. «Да я не об этом». «С вами свяжись, голову забудешь. По-товарищески тебя прошу, оставь о нем заботу, слышь!» «Да что ты ко мне пристал, дурак?» «А то и пристал, что Антонову не до любви. Вишь, получил письмо и зашелся». «Ох, девки, девки!» Таня закусила губу. «Да отстанет от меня, лёшка Пошел бы ты лучше, проведал, что там с ним делается-то. Поговорил бы» лёша принялся одеваться. Таня ушла в свою комнату. Казаки сотни особого назначения, несшие караулы в бронецехе, оказались еще хуже японцев. Они совались не в свое дело, покрикивали на рабочих, торопили их, задирались, явно вызывая на скандалы. ребой привыкший к своему посту, непременно оказывался возле того места, где работал квашнин. Он до омерзения надоел бетонщику. Иногда он часами молчал, сосредоточенно глазей на квашнина. С каким-то злым любопытством следил он за ним. Иногда подходил почти вплотную. Тогда квашнин слышал острый запах чеснока. Ребой любил чеснок до того, что даже стоя на часах, вынимал дольку, глотая слюну, очищал от сухой белой кожицы, потом разворачивал посыпанную солью корку хлеба, прищурясь натирал ее чесноком и ел. Иногда он ни с того ни с сего говорил несуразной глупости, вроде «Эй, ты, двинуть бы тебя ломом по черепу-то!» Квашнин озадаченно смотрел на Иванцова. «Да ты что это?» «Ага, а то гирькой», — мечтательно продолжал Рябой, прикрывая глаза. «Да чего ради-то голова шишка еловая?» — спрашивал Квашнин. «А так, чтобы в глазах не торчал». «Да я-то у тебя на глазах своей охотой торчу, что ли?» — говорил Квашнин. «Не я у тебя, а ты на моих глазах как бельмо торчишь. Неохота так уйди!» Иванцов глотал слюну. «Да как же, держи карман шире, уйди, а вы сейчас работать перестанете!» «А тебе-то что?» «Пострелял бы я вас всех чертовой бабушки большевиков!» «Сумасшедший ты казак! Да тебе-то что до большевиков? Что не у тебя кашу съели?» «Ага, съели!» один такой, вроде тебя, к жонке ходил. Книжки читал, про политику объяснял. Пока на службе я был. Вернулся на побывку, а жена темной ты, говорит. Ну, а ну не понукай, не запряг. Порешил я ее к черту. Пущай светлых на том свете ищет. Убил? содроганием спросил Квашнин. ребой смотрел мимо. Ага, нет. По голове погладил палач ты казак сплюнул квашнин и говорить то с тобой противно кровь то тебе видно что вода рябой опять чурил глаза и квашнин не мог понять наговаривать на себя иванцов чтобы попугать его или действительно выродок преступник а иванцов все говорил и говорил и все разговоры были о том что ему иванцову наплевать на чужую жизнь если он одни хозяин. «Да тебя кто хозяином-то сделал?» возмущенно сказал Квашнин. Иванцов, хитренько улыбнувшись, отчего что-то хищное и темное обрисовалось в его лице, говорил. «Палач, говоришь? А ротмистр величает, слуга отечества и верный холоп. Он у нас человек характерный. Этих самых большевиков перевел и не счесть сколько. Для него большевика... Не изничтожить это первейшее дело да не просто убить то бочевика мало его надо казнить пожилочки источить псих подумал квашнин ему невыносимой становилась близость иван арибой видя какое отвращение испытывает к его рассказам бетонщик пускался в новые и новые разговоры Насколько бетонщик мог заключить, Иванцов нашел в рот защитника и укрывателя после убийства. Не обо всем Иванцов рассказывал, но Квашнин получил представление о том, что сотня Караева использовалась для особых поручений Меркуловского застенка. Однако через несколько дней Квашнин познакомился и с другими казаками. Иванцов куда-то исчез. В одно утро на его месте оказался другой казак, высокий, тонкий, похожий на цыгана. «Здорово», — сказал он Квашнину, заметив взгляд бетонщика. Квашнин нехотя ответил. Казак, это было видно, томился молчанием. Он курил, но не мог накуриться легкими японскими сигаретами, которые были у него. Наконец, раздраженно бросив недокуренную сигарету, он обратился к Квашнину. «Да нет ли русской, мил человек?» Квашнин молча протянул ему махорку. Цыган с наслаждением затянулся, закашлялся до слез и с веселым недоумением сказал, хоть черт, крепка! Самосад, что ли?» «Он самый! У нас за Байкалье такой садят!» «Не бывал, не знаю!» Казак вздохнул. «Эх, у нас за Байкалье хорошо сейчас! Сопки одна за другой будто волной идут, березки паря, как девчата в зеленых платках!» Квашнин неприязненно молчал. Замолкый казак, почувствовав отчуждение. «По что сердитый?» Спросил он Квашнина. Квашнин сделал вид, что не слышит. Казак подошел к нему. Долго смотрел, как управляется с инструментами рабочий, размешивая бетон. Потом поставил винтовку у вагона, огляделся вокруг и сказал Квашнину «А ну-ка, дай-кась, руки разомну». Взял лопату и споро принялся замешивать массу. Квашнин покосился на него. Казак охотно сказал Душа по работе тосковала. Мне бы сейчас литовку показал бы выходку. У нас на селе за мною гону не было, только детка со мной спорил, а другим не под силу. А это чем тебе не инструмент, кивнул квашни на саблю, мешавшую казаку работать. А ну ее к ляду, отпихнул казак шашку. По мне хоть бы ее век не было. А что так? Тут до тебя один ваш был караул стоял. Так только и разговору про нее, что способно ею людей словно капусту рубить. — Кто это? — Ну, не знаю, кто. Рябая рожа. а А-а-а, Иванцов. — Ну, тому шашка и жена и венец. Ему бы на войне быть, — сказал казак, и невольная брезгливость проступила в его чертах. — Палач, — одно слово.